Тревожный сон не успокоил ее, не развеял мрачные мысли. Она встала хмурая, сама не зная почему, посмотрела на себя в зеркало и поразилась. Как же она не молода. Для Дэниела Гледия была просто человеком, независимо от возраста, внешности и настроения. «Мадам!» — Гледия вздрогнула. «Пришел поселенец?» Она взглянула на часы и жестом велела Дэниелу включить в комнате обогреватель. День был холодный, вечер ожидался еще холоднее. Он здесь, мадам. Куда ты его отвел? В большую гостиную, мадам. С ним Жискар, а домашние роботы поблизости. Надеюсь, они имеют представление, что ему подать на ланч. Я уверен, мадам, что Жискар все устроит как надо. Гледия тоже была в этом уверена. Полагаю, он прошел карантин, прежде чем получил разрешение высадиться. Иначе и быть не может, мадам. Все равно я надену перчатки и носовые фильтры. Она вошла в ванную комнату, рассеянно отметив, что вокруг нее домашние роботы, и знаком приказала подать новые перчатки и фильтры. В каждом доме на Авроре был свой язык жестов, и каждый хозяин совершенствовал его, учась делать знаки быстро и незаметно. Робот следовал этим почти невидимым приказам хозяина, словно читал его мысли, но чужой человек мог приказать роботу только устно. Самое досадное для хозяина, когда домашний робот не решается исполнить приказ или, что еще хуже, выполняет его неправильно. Это означает, что либо человек, либо робот спутали знаки. Гледия знала, что ошибается всегда человек, но этого никто не хотел признавать. Робота отправляли на проверку, в которой не было необходимости, либо продавали. Гледия была уверена, что никогда не попадет в такую досадную ситуацию. Но если бы сейчас ей не подали перчатки и носовые фильтры, она бы... Размышление Глэдди прервало появление робота, который поспешно принес ей все необходимое. — Как он выглядит, Дэниел? — Обычного роста и сложения, мадам. — Я имею в виду его лицо. Глупо было спрашивать. Если бы он имел хоть какое-то сходство с Элайджем Бейли, Дэниел сразу заметил бы это и сказал ей. — Трудно сказать, мадам. Оно не все видно. — Что ты имеешь в виду? Не в маске же он. — В известной степени да, мадам. «Его лицо покрыто волосами!» Она засмеялась. «Как в исторических фильмах? Борода?» Она сделала жест, означающий волосы на подбородке и под носом. «Больше, мадам! Половина лица закрыта волосами!» Гледия широко раскрыла глаза и впервые почувствовала желание увидеть поселенца. Что же это за лицо, наполовину закрытое волосами? У аврариан и вообще у космонитов было очень мало волос на лице. Их уничтожали, едва подросток становился юношей. Верхнюю губу никогда не трогали. Гледия помнила, что ее муж Сантрекс Гремионис, даже доженить бы, носил тонкую полоску волос под носом. Усы, как он это называл. Они выглядели, как брови, оказавшиеся не на месте. И Гледия, как только уговорила себя выйти за Гремиониса, сразу же потребовала, чтобы он избавился от них. Он так и сделал, почти без возражений. Сейчас она впервые подумала, что ему, наверное, было очень жаль усов. В первые годы она замечала, что он часто проводил пальцем по верхней губе и считала это нервным жестом. Только теперь ей пришло в голову, что он бессознательно искал свои исчезнувшие навеки усы. Как выглядит человек с усами по всему лицу? Как медведь? Какое это ощущение? А если бы у женщины были такие же волосы на лице? Она представила себе, как трудно целоваться такой паре и громко рассмеялась. От раздраженности не осталось и следа. Ей захотелось взглянуть на чудовище. В конце концов, бояться его нечего, даже если он животное, как по виду, так и по поведению. С ним нет ни одного робота. Поселенцы хотели создать общество без роботов, а вокруг нее их десятки. Монстра тут же схватят, стоит ему сделать неосторожное движение или хотя бы повысить голос. И она сказала. «Отведи меня к нему, Дэниел!»